726. Трудность в том, что чудище встречающееся на пути, и темные свора будут пытаться во что бы то ни стало оторвать сознание и сердце от явления учителя. Если преуспеют, то движение по пути закончится. Отсюда вывод, что оторваться нельзя и что все, что отделяет и отдаляет от учителя, опасно чрезвычайно. Логика очевидности будет твердить о своем, доказывая, что нет учителя и что бесплодны все усилия духа. И стоит лишь сердцу начать внимать этим нашептыванием, как продвижение прекратится. Вопреки очевидности и логике мозга, надо идти и перед глухою стеной шагов не замедлять. «Увидя змею, обойдете ее стороной». также стремить уйти от мыслей опасных и вредных, отделяющих от меня. Им пищи не надо давать, вырастут и задушат. Их ликом моим заменяйте. Трудное время, но надо пройти.